Глава 6. Мне вручили толстую стопку папок, полных документов по делу о гробокопателях: свидетельства очевидцев, жалобы родственников тех, чьи могилы раскопали, отчеты об изъятии ценностей. Последние я наскоро просмотрела. Ничего особо интересного: обручальные браслеты, кольца, кулоны ни одного артефакта даже разряженного камни маленькие, ничего такого, что тянуло бы на ценность, достойную подобного рвения при поиске. Пока я сидела и копалась в записях, привели первого задержанного. Шум слышен был издалека. Мужчина горланил, требуя защитника, громогласно заявляя всем желающим и нежелающим, что просто вышел прогуляться ночью с друзьями и случайно забрел на кладбище. Не местный он. С того и начал разговор. Самим не местная дамочка доверительно выдал бугай, пыхнув на меня несвежим дыханием. Играть мне особо не надо. Моя внешность все делает за меня. Несмотря на то, что мне уже давно за тридцать, окружающие продолжают видеть несуразную девочку-практикантку только из училища. После чего расслабляются и выдают все, что знали и не знали. Я сочувственно покивала. А что вы делали на кладбище ночью? Поинтересовалась я. Так гуляли же. Выдал заготовленную еще в коридоре легенду бугай. А белую даму видели? С Спосторонным придыханием спросила я, подаваясь вперед. Допрашиваемый поперхнулся. «Какую еще белую даму? Переспросил он с белым платьем, разумеется, Вытаращила я глаза. Она является тем, кто тревожит покой умерших в Китере и уносит с собой их души. Увы, чувствительность к спогу о гробокопателя стремилась к нулю. Он бы нашему боссу понравился. Вместо того, чтобы затрястись в страхе за свою жизнь, мужчина всего лишь пару раз моргнул. Весь его вид говорил: кто допустил до допроса эту сумасшедшую? Уважаемый Уильям. Вас ведь так зовут? Перешла я на более официальный тон. Бугай моргнул. Уилли меня зовут. Какой еще Уильям? Нашим сотрудникам вам вменяется незаконное проникновение на кладбище, раскопка могил и изъятие из них ценностей в размере у Я сочувственно подсокола языком, глядя на воображаемую цифру в бумагах. Неплохо. Придется компенсировать. Как платить будете? И я выжидающе уставилась на кладоискателя. Его умственный процесс читался на лбу крупными буквами. В этот раз я попала в яблочко. Это что там ваш вампирёга понаписал? какие такие ценности. Пусть сам кармана вывернет. Мы ни до чего докопаться не успели. Как открыли крышку, тут он и рыт. А потом мне и подавно не до того было. И Бугай мило покраснел, вспомнив собственную истерику внутри гроба. Значит, все же копали, сделала я пометку на полях, и Вилли покраснел еще сильнее. На этот раз с досады. Второй гробокопатель упирался куда дольше. Макс сдался лишь после того, как я показала записи допроса его подельника и просветила, что срок за лжесвидетельство и обман следствия дают чуть ли не больше, чем за само преступление. С третьим было проще всего. Он даже не упирался, сразу сознался. Да копал, да хотел поживиться, как подданный другой страны, он не боялся попасть в тюрьму по сравнению с его родиной наши тюрьмы санатории Как же вы не побоялись ночью Мой голос уместно дрогнул Как же речь о страшном ночном кладбище Так заплатили мне снисходительно пояснил мне Рикки Хорошо заплатили за три похода вперед. Я и отрабатываю вам каждый скажет Реки честно работает, и когда строит, и когда копает. А это который по счету?» Я пошире распахнула чуть раскосые глаза, как бы говоря: "Какой вы дяденька храбрый, на кладбище как на работу ходите". Так первый же радостно сообщил копатель. Удачно как все сложилось. И деньги теперь возвращать не надо будет. В остальном допросы оказались удручающе похожи друг на друга в плане полного отсутствия полезной информации. Лица заказчика они не видели, голоса как такового не слышали. Шёпот и тот скорее всего искаженный. Почерк был явно изменен, слишком мускарявый. И даже хваленые отпечатки пальцев, новомодное веяние из столицы. Ничем не помогли. Они на бумаге имелись в большом количестве, но принадлежали все одному из гробокопателей. Преступников заново распихали по камерам. В нашей небольшой локальной тюрьме временного содержания намечалось перенаселение. Вместительность подвала позволяла содержать до четырех задержанных, и мы приближались к лимиту. Когда я вернулась в кабинет для допросов, там обнаружился Коулман. Он с интересом изучал мои пометки на полях. В том, что все диалоги он отслеживал лично и еще и записывал на артефакт, я не сомневалась. Завтра отправим с попутным транспортом. бросил он, не отрываясь от увлекательного чтения. Придётся пару дней обойтись без Флойда поедет в сопровождении. А их не попытаются убрать до того. Может, надо как-то присмотреть за ними? Второго оборотня тоже послать? Робко предположила я. Коулман глянул на меня, приподняв бровь. Это вам не дамский детектив и не столичный заговор. Они ничего не видели, значит, ничего не расскажут. Зачем заказчику рисковать своим инкогнито? Тем более, что группа эта далеко не первая. Вампир отложил мои записи и старые папки и со вкусом и хрустом потянулся. И какие у вас соображения, что мы упускаем? Я присела на краешек стула напротив, старательно держа спину. Чувство, что теперь на допросе я сама, не отпускала. Колман следил за мной с каким-то хищным любопытством, будто только и ждал момента, когда я оступлюсь. Необычное у них задание, медленно раздумывая, произнесла я. Искать драгоценности исключительно в старых гробах. Даже нет указаний, какие именно изделия интересуют неизвестного. Подвески, браслеты, серьги? Просто грести все подряд? Странно. Все деньги, что он уже потратил на поиски, не скомпенсируют даже найденная вдруг императорская корона. В старых захоронениях как раз искать обычно нечего. Все своровали лет триста назад, когда ограда еще была обычная, деревянная. До да не дежурили. Хотя от смотрителей и сейчас особо проку нет. Они по ночам спят и лишь поутру замечают: "О, еще одно разрыли". Зато забор надёжный с пиками поверху, качественным замком, который, как выяснилось, если кому надо, скрывается в два счета. Что копатели нашли, мы отобрали. Обычная драгоценности. Пара дорогих вещиц, но ничего особенного, из-за старины, а не себестоимости. Сама в отчетах видела: ни артефакты, не исторические раритеты. Вздохнул Коулман и без перехода предложил: "Пошли пообедаем" с вампиром. Видимо, мой скептический взгляд был достаточно красноречив. Он отвел глаза и дернул плечом. Здесь есть отличный бар неподалеку. Выпивку не разбавляют, и, судя по довольному виду волков, после перерыва сосиски там жарят качественно. Надо же, я прямо умилилась. Он выражение лица сотрудников после еды отслеживает, заботится. Заодно обсудим дело. Наверняка у тебя еще есть вопросы. Добавил Колман. Ну так с этого надо было начинать. Вопросов у меня вагон. Сев за столик и заказав сосиски, надо же проверить, правда ли их хорошо готовят. Мне и стакан виски Колману. Мы уставились друг на друга. Лично мне было немного неловко. И вчера как-то нехорошо получилось. Бросила босса на пороге участка. И до того, когда я в нём маньяка заподозрила. Хотя по-хорошему, все вампиры в какой-то степени маньяки, особенно чёрные. Питаться страхом и болью. Бр. Интересно, кстати, что он у нас в городке забыл. Покрутив между пальцами вилку, на удивление чистую, я нарушила некомфортное молчание. И что теперь? Мы арестовали банду. Раскопки прекратятся – хотя бы на время. Он просто наймёт новых. Отмахнулся Колман. И получается это у него на удивление быстро. А если организовать постоянные дежурства на кладбище? Повторила я идею, которую предложил сам босс не так давно. Вампир поморщился. "Это", я так сказал, подчиненных расшевелить. Надо же было на них страху нагнать. Нас всего шестеро. Теперь семеро на весь городок. Мы засады-то устраиваем, не думай. Отлавливаем очередных копателей. Дежурим пару недель, никого. Но кроме этих кладоискателей, не поверишь, в Киттере то другие преступления совершаются. По одному мы не дежурим. Двое сидят, двое отсыпаются. Ещё один на приемном посту. Есть еще coroner. Хью, Ты его еще не видела? Но он точно не по боевой части. Всё. Только снимем засаду. Новая группа тут как тут. Если только добровольцев организовать, еженочно патрулировать. Но кто даст гарантию, что они не будут связаны с заказчиком? Я и так уже охранками весь забор увешал. И как только обходят их паразиты. Наверное, с сегодняшнего дня сам засяду на кладбище, постоянно. Ты не против, если воспользуюсь вашим семейным склепом? У вас там уютно. Да на здоровье. А которое это по счёту копатели? Заподозрила подозрила неладное я. Пятая группа за три месяца. Тяжело вздохнул босс. Я вытаращила глаза. Ничего себе, размах поисков. Мы ловим, он нанимает. Самое смешное, почти все из строительных бригад или вообще других районов, ни одного местного. Кажется, меня не просто так позвали на обед. Понимаешь, в чем дело, Кая? Ты позволишь себя так называть? Нет, любезно улыбнулась я. Но ну, так вот, Кая. Начал было вампир и осекся, потеряв мысль. Почему нет? потому что все называют меня только Кахая, даже родные. Обстоятельно пояснила я. Коулман несколько заторможенно кивнул. Понял, ладно. Кахая, в городке творится что-то странное. И мне кажется, местные, если не знают, то хотя бы подозревают, что именно. Не могла бы ты как-то разузнать, что здесь происходит? Я понимаю, ты только приехала. Но судя по тому, что уже успела заявиться на кладбище, новости доходят до тебя быстро. Вы же начальник полиции. Прикажите, вызовите на допрос в конце концов. Растерянно пробормотала я. Сходите на чай к кому? Кого на допрос? Страдальчески заломил брови Коулман. Чтобы вызвать кого-либо, нам сначала надо его увязать с гробокопателями. А этот гад маскируется так, что ни одной особой приметы за все это время. Даже голос меняет. Прочай и объяснять не стал, и без того все ясно. Городок, основанный оборотнями, ими же в основном и населенный, с трудом терпел вампира на своей территории. И уж звать в гости его к себе точно никто не собирался. Так может то разные люди, проявила я творческое мышление. Босс поморщился, будто у него зуб прихватило. Рост одинаковый, фигура примерно по описанию сходится. Я уже писал в центр, просил прислать группу оперативников. Тоже предлагал им версию, что у нас тут организованная преступность. Они надо мной похохотали в волю. Колман не закончил фразы, но я ее и сама прекрасно додумала. И прислали тебя дополнительно поиздеваться. После таких многозначительных недомолвок, мне бы отказаться от частного расследования. Но вот беда. Любопытство сгубило не только кошку, но и ящерицу. Кроме того, мне здесь еще работать. Не хотелось бы начинать наши рабочие отношения с отказа. И так уже с первым впечатлением пролетело. Нужно хоть второе или третье благоприятным оставить. Не говоря уже о том, что в этом тухлом городке теперь шишка на шишке отдыхает, и ни одного не трожь без присутствия адвоката. А эти первым делом советуют клиенту молчать, даже если тот не виноват ни в чем. Замкнутый круг получается. Добавил Коулман. И уткнулся в опаловиненный стакан с виски. Я скептически оценила композицию. Вампир грустящий, напивающийся. Вроде и правда расстроен. Странно, конечно, что наши все молчат. Обычно, как и моя мама, весь клан рвется помогать следствию и учинять справедливость, Невзирая, кто там начальник отделения. Главное виновных поймать и наказать. Разве что тут замешан кто из своих? И мы его всем кланом покрываем. В любом случае, поспрашиваю. если из наших, попробую убедить сдаться или хоть объяснить, что он хочет найти. Всей семьей искать пропажу куда легче. А почему вы до сих пор Пурнама не попросили? Он же тоже эукари. На всякий случай уточнила я, хотя заранее догадывалась о причинах и угадала. Колманский еще больше. Он не Укари, а стихийное бедствие. Ни один клан ему своих секретов не доверит. Он до сих пор сидит аж в заместителях, потому что племянник мэра. Будь моя воля, летел бы он далеко и долго, процедил вампир. Ну, значит, больше вариантов нет. Придется соглашаться. Я решительно кивнула. Колман просиял но не Я хочу, чтобы ты была крайне осторожна. Мы стараемся не афишировать, но местные все равно уже знают. Пропали два оборотня, и судя по следам борьбы в домах, не по своей воле. Подумав, добавил босс. Так, вот с этого стоило начинать. Какой ипостаси оборотни? Деловито уточнила я мысленно начиная перебирать причины, по которым кому-то могло понадобиться сильное и выносливое двуликое существо, и каким именно образом их умудрились похитить, учитывая оказанное сопротивление. Нападающий вампир я с подозрением покосилась на Колмана. Насколько я знаю, он единственный на всю округу. У них не было второй постоя. Ясно. С такими инвалидами, как я, даже человек бы справился. А ты уверен, что их похитили? Может, они впали в безумие и неуверенно задавая мучающую меня не первую неделю вопрос. С тех пор, как я очнулась в больнице, я задаю его себе каждый день по несколько раз. Хватит ли мне сил не сдаться? Оборотни, потерявшие зверя, угасают не от болезней или наступившей общей слабости. Их убивает одиночество. Когда с самого детства знаешь, что где-то глубоко внутри тебя живёт твоя вторая половина, к ней привыкаешь, с ней общаешься, советуешься, как с близнецом. И потеря второй себя зачастую уничтожает и первую. Многие, пугающие, многие лишившиеся звери-оборотни кончают жизнь самоубийством. Еще больше тихо угасает в первый же год после смерти ипостаси. Поэтому я и говорю, пропали, а не похитили, пояснил вампир. Дело темное. связано ли оно с раскопками на кладбище неизвестно. Будь осторожнее, просто на всякий случай. Это я пообещала с чистым сердцем. Я, если что, всегда осторожна, даже когда по кладбищу ночью брожу. После сытного и вкусного обеда, сосиски здесь действительно жарили качественно, на гриле с дымком, ещё и капустки, заквашенные по рецепту старого света, добавляли рядом. Мм. сопроводил меня обратно в отделение, проходя через общий зал в котором принимали посетителей, распределяли задержанных и вообще происходило все более-менее интересное. Босс махнул рукой на одну из дверей. Можешь там себе кабинет устроить. Потом осмотришься. А пока пойдем в подвал. Звучало зловеще, но я догадывалась, зачем на самом деле вампир зовет меня под землю. Мне еще положенных служебных атрибутов не выдали. Так что пришлось идти в полуподвальное помещение, где хранилось оружие и прочие важные для полицейской работы предметы. Там мне под личную подпись выдали, характерный значок со звездой, антимагические артефактные наручники, действующие и против одаренных людей, и против вампиров, и против оборотней, препятствуя обороту. В Лоусанне мне бы еще пистоль выдали. Но здесь городок маленький, сравнительно мирный. Поэтому подобных суровых методов борьбы с населением не предусматривалось. Выдачу осуществлял сам босс. Настолько урезанный штат сотрудников, что даже костеляна нет. Надеюсь, хоть этот склад охраняется лучше кладбища. Кажется, последний вопрос я задала вслух, потому что вампир снова поморщился. Кладбище все же общественное место. Там убийственных охранных ненависишь. Ясно? Без начальства лучше на этот склад не соваться. Не влезай, убьет. Пурнам отловил меня на самом выходе из участка. Караулил, что ли? Затащил в комнату для опроса свидетелей, прикрыв за нами дверь поплотнее. В отличие от допрос это не запиралось. Не будь он родственником. Я бы что дурное подумала? Но дурное он затеял дело однозначно. Решил меня отчитать за опоздание. Я пришла за десять минут до начала рабочего дня. Это разве поздно? изумилась я. Конечно, поздно. Пурнам воздел руки и возопил, как хромовник в Апофеоз службы. А как же рабочее совещание? О нём ты подумала? Ясное дело, я не думала ни о каком рабочем совещании. Вот о наглых гробокопателях, которые уделались от ужаса в старых гробах думала, и о не менее наглых вампиров их руках, которые за неполные пять минут успели облапать все, что можно и нельзя, думала, даже слишком часто. Ну какое может быть совещание в полицейском участке? Разве что как сегодня, в целях распекания и поднятия боевого духа. Нет, оказывается, совещание еще как может быть. Когда начальник зануда похлеще Пурнама, чем мой кузен несказанно восхищается. Каждое утро вставать на полчаса раньше, дабы выслушать сводку новостей за вчера и ночь, лучше бы я поспала, честное слово. А новости могу и сама в отчетах коллег прочитать, если понадобится. Но Колман искренне считал что все работники нашего маленького дружного коллектива должны быть в курсе происходящего как во время их дежурства, так и вне.